Муж кинулся к ней, но она уже крепко сжимала в руке ассигнации. «Ты их получишь, только убив меня!» — крикнула Дона Флор. Ее крик разорвал вечернюю тишину. Всполошившиеся кумушки выскочили на улицу. «Это Гуляка!» — отбирает деньги у бедняжки Флор. Взбесившийся пёс. Гуляка словно обезумел. Его ослепила ненависть. Ненависть к тому, что он делал. Хватив жену за руки, он пролечал, «Сейчас же брось это дерьмо!» Она первая ударила его. Вырвавшись от него и боясь, что он ее снова схватит, она стукнула его кулаком в грудь, а затем влепила по щечину. «Ах ты, шлюха! Ты мне за это заплатишь!» ревел гуляка под крики Гон и Флор. «Оставь меня!» «Не смей меня бить! Лучше убей сразу!» когда он оттолкнул ее, и она упала на стулья, продолжая кричать. «Убийца! Негодяй!» Он ударил ее по лицу. Раз, другой, третий. Удары эти услышали кумушки на улице. И еще больше возмутились, еще больше стали жалеть Дону Флор. Дона Норма распахнула дверь и ворвалась в дом. «Сейчас же прекратите, или я позову полицию!» Гуляка казалась... Не замечал ничего вокруг. Он стоял с потерянным видом, держа деньги в руках и с ужасом глядя на Дону Флор, которая тихонько всхлипывала. Дона Норма подбежала к ней, а Гуляка бросился из дому. При виде его сосед и шарахнулись в сторону, будто увидели исчадие ада. Как раз в эту минуту к дому подъехала такси цыгана. Завидев друга, Гуляк улыбнулся. Разве появление цыгана не доказывало лишний раз безошибочность его интуиции? Выйдя утром на улицу, он вдруг ощутил уверенность, что именно этой ночью сорвет банки во всех игорных домах города. Эта уверенность с каждой минутой росла, заставив его сначала пуститься на бесполезные поиски денег, а потом, скрипя сердце, вернуться за деньгами домой. После того, как он избил жену, уверенность мгновенно улетучилась. На душе стало пусто и тоскливо, и гуляка уже не знал, куда девать эти деньги».